Вол почувствовал, как внутри у него все замерло. Осторожнее. Помнит ли Адрик, с кем он говорит? Глубокомысленный, понимающий тон, слова полные скрытых значений, саркастические намеки на общие тайны. Он всячески дает понять, что они с императором, два мудреца, существа с широким кругозором, которые понимают то чего не дано понять другим. Шокированный его манерой, Пол вдруг понял, что не он сам является главным его адресатом. Чудовище, посетившее его дворец, обращалось главным образом к остальным, к стилгору, к охранникам, может быть, даже к помощнику Скайтейлу. «Божья благодать, сама зашла до меня!» заметил Пол. Я не искал ее. И он подумал, ну и пусть этот человек-рыба считает себя победителем в нашем словесном поединке. «Почему же вы не отреклись от нее, Сир?» – спросил Адрик. «Из-за моей сестры Алии», – ответил Пол, внимательно наблюдая за Адриком. «Она богиня. Позвольте посоветовать вам». «Быть осторожным во всем, что касается Алии, иначе она убьет вас своим взглядом». Насмешливое выражение, начавшее вырисовываться на лице Адрика, сменилось выражением шока. «Я говорю абсолютно серьезно», – добавил Пол, видя, что замешательство посла усиливается. Стилгер кивнул. Упавшим голосом Адрик сказал Вы ставите под сомнение мою уверенность, в вас, сир. Несомненно, таковое было ваше намерение. Оставьте в покое мои намерения, отрезал Пол и дал знак Стилгару, что аудиенция закончена. В ответ на вопросительный взгляд Стилгора, нужно ли убить Адрика, Пол рукой просигналил: не нужно, и повторил повелительный жест чтобы Стилгар беспрекословно подчинился. Скай Тейл, помощник Адрика, взялся за задний край бака и потащил его к двери. Оказавшись напротив пола, он остановился, обратил к полу смеющийся взгляд и спросил. «Если позволите, милорд?» «В чем дело?» – спросил пол, видя, что Стилгар придвинулся ближе, готовясь отразить новую угрозу. «Некоторые считают...» Сказал Скайтейл, что люди жаждут императорской власти, потому что пространство бесконечно. Для них, разобщенных, одиноких людей, император – символ определенности. Они могут повернуться к нему и сказать «Смотри, вот он! Он связывает нас воедино!» Возможно, религия служит той же цели, милорд». Скайтейл безприятности кивнул Полу и потянул бак. Они выбрались из зала. Причем Адрик безвольно висел в своем газе, закрыв глаза. Казалось, вся нервная энергия рулевого истощилась в споре. Пол смотрел вслед волочившему ноги Скайтейлу, раздумывая над его словами. «Странный тип этот Скайтейл», – подумал он. «Говорят, он изучал флюиды многих людей» как будто вся его генная наследственность лежала на поверхности кожи. «Странно!» – проговорил Стилгар, не обращаясь никому в отдельности. Как только стражник закрыл дверь за Адриком и его экспертом, Пол встал с дивана. «Странно!» – повторил Стилгар. На его левом виске билась жилка. Пол потушил свет в зале и подошел к окну, выходившему в угол крепостного двора. Далеко внизу сияли огни. Там двигались группы рабочих, подтаскивая гигантские блоки из пластали для обновления фасада храма Алии. Недавно фасад был поврежден порывом пустынного ветра. «Глупо было приглашать сюда это существо, Узул», — сказал Стилгер. «Узул», — подумал Пол. Мое имя из Стилгар напоминает, что когда-то он руководил мной и спас меня от пустыни. «Зачем ты это сделал?» — спросил Стилгар, стоя рядом с Полом. «Данные», — ответил Пол. «Мне необходимо больше данных». «Ты встретил эту угрозу только как ментат. Разве это благоразумно с твоей стороны?» «Очень проницательно», — подумал Пол. «Расчеты ментата всегда конечны. Ни на одном языке нельзя выразить нечто бесконечное. Но способности ментата тоже можно использовать». «Всегда что-то остается снаружи», — продолжал Стилгер. «Некоторые вещи лучше держать снаружи». «Или внутри», — возразил Пол и на мгновение задумался над единственным собственным методом ментата. Снаружи – да. Но и внутри – вот где подлинный ужас. Кто может защитить себя от самого себя? Они, несомненно, хотят, чтобы он уничтожил себя. Но в его положении есть гораздо более ужасные пути.